Добава в третьем. В четверг седьмого, когда я пошёл выпустить собак, лил дождь. Я по привычке проснулся так рано, проснулся с чувством, будто мне предстоит сделать нечто важное, будто я обязан сделать это. Я даже надел пиджак. И только потом вспомнил, что сегодня суббота, и мне не надо спешить на поезд. Я вот перчёрный ход, и Клаус с Цезрием рванулись по дочной улице. Утро было хмурое и туманное. Я с трудом разобрал очертания порога собственного дома. Гряда небольших холмов за дорогой казалась гигантской волной, обрушивающейся на тёмные деревья в конце сада и грозящей захлестнуть наш дом. Мало того, что туман, был ещё и зябко, и всё пропахло утренней росой. Я начал готовить Ани завтрак. Даже кухонный поднос был серым и каким-то липким на ощупь. Я заварил ей чай, закутал чайник и сделал себе чашку растворимого кофе. В 5 минут 8 я понёс завтрак в спальню. Стараясь не беспокоить Анну, я поставил поднос на ночной столик и положил рядом розу, взятую из вазы в гостиной. Анна мирно спала, положив голову на руку. Во сне она выглядела сущим ребёнком, ребёнком, навеившимся взрослому. Осторожно я закрыл за собой дверь спальни и запер её снаружи. Затем чудом вспомнив запер и выход из ванной, а уж потом спустился по лестнице. Запах росы проник в кухню, хотя я прикрыл чёрный ход После того как выпустил собак, здесь стало довольно сыро и значительно похолодало. Я взял свою чашку с кофе, оставленную на ручке кресла, сделал глоток и едва не поперхнулся, настолько успел он за эти минуты остыть. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что стены, пол, потолок и все поверхности на кухне были покрыты тонкой плёнкой влаги. Я провёл пальцами по крышке валлийского шкафчика. И она намокла. Я посмотрел, не протекает ли потолок, но никакого конкретного источника влажности мне обнаружить не удалось. Влага была повсюду, как будто всё помещение плавало в липком поту. Время было кормить собак. Я достал две жестянки консервов из кладовки под мойкой. Сполкин от притой снял одинаковые синие пластмассовые миски, на которых было выведено Цезарь и Клаус, подарок ан ребятам на прошлое Рождество. Открыв жестянки, он взболтал их содержимое и вывалил в миски. Затем подлил в каждую из них воды и добавил собачьих галет. Теперь куша не достигла должной консистенции. Я поставил миски на расстоянии фута друг от друга на резиновый мат, лежащий у очага. Затем помыл руки под краном. Вода из него струилась ледяная, но сейчас я уж едва замечал это. Каждое моё движение было быстрым и точным. Я старался производить как можно меньше шума. В гостиной я встал на колени и достал из-под стола свой сюрприз. Ухитрившись не потревожить хитроумный натюрморт, устроенный мной вчера, коробка практически ничего не весила. Но вместо того, чтобы унести её, я принялся подталкивать её по ковру в гостиной, затем по коридору и наконец вытолкнул её на середину кухни. Я взял с полки нож, разрезал на коробке ленточку и снял упаковку. Так она и стояла. Покрашенная картонная коробка, резко выделявшаяся своей белизной на терракотовом линолеуме. Я открыл её и откинул крышку. Коробка была пуста. Карцдету в момент я ей впрям верил в то, будто в коробке припасён какой-то подарок для Анны. И всё же сам не могу объяснить, почему я нисколько не удивился, обнаружив, что она пуста. Я не мог вспомнить Что должно или могло находиться в коробке? Не мог вспомнить, куда я спрятал её содержимое, и когда. Единственное, что мне было понятно, в коробке должно было непременно находиться что-то, и этого чего-то там не было. Могу повторить, и могу повторять это без конца. Единственным, что я планировал заранее, был шуточный сюрприз ко дню рождения. Вой ежиный. Как-то вдруг мне пришло в голову, что в коробку необходимо положить подстилку, хотя мне был пока непонятно с какой целью. Я нашёл куски чёрного линолеума и выстелил ими дно коробки, покрыв её целиком. Через пару минут я заметил, что и внутри начала сочиться какая-то влага. Это заставило меня поторопиться, как будто я понял, что жребий наконец брошен. Обувши резиновые сапоги и надев пару жёлтых резиновых кухонных перчаток, я снял с крючка на двери передник Анны Месницкой, строго говоря, передник в крупную полоску и с надписью "Босс" на груди и надел его поверх пиджака. Затем отправился в угол, где у нас хранились инструменты. К электроножу ещё был приложен ценник. Электронож был одним из тех, экономивших физические усилия и приспособлений, которыми мы никогда не пользовались. Я включил его, чтобы проверить аккумулятор. Нож зажужжал и задрожал у меня в руке. Я опробовал острийо на испёчённом Анной домашнем хлебе. Резал нож быстро, и безупречно, куда лучше, чем самый остро заточенный обыкновенный нож. Я выключил его и оставил на столе, рукояткой к печке. Не желая будить Анну, я позвал собак непривычным криком, а тихим и тонким свистом. Они примчались из сада почти сразу же, выскочив из сарая. Уши у них стояли торчком, а пышные хвосты радостно Леляли из страны в сторону. Увидев меня в дверном проёме, они бросились внутрь. Как всегда, когда наступала пора кормёжки, шествие возглавлял старший партнёр, а отцызали бежал чуть сбоку иззади, молчаливо, хотя и не без сомнений, признавая право отца заняться пищей первым. И длинные золотые гривы намокли под дождём. Прежде чем впустить их, я дал им время стряхнуть с себя воду. Затем распахнул дверь пошире, и они минуя меня, ворвались в кухню. Запах рыбы стал как будто ещё сильнее, чем раньше. Собаки даже не удосужились посмотреть, что идёт за незнакомая белая коробка лежит посредине кухни. Настолько они проголодались, они рванулись прямо к мискам, зарывшись в еду на сами и виляя хвостами. Они всецело сконцентрировались на своём занятии и не обращали внимания ни на что иное. Подобное безразличие, как нельзя лучше соответствовало моим планам. Я взял электронож, изложив его за спину, включил моторчик. Клаус отреагировал на непривычный звук первым. Он навострил было уши, но понимая, что рядом находится хозяин, не насторожился. Стрехнувшись, он вернулся к мне иски. Я наклонился к нему и заметил, что начал трепать его по влажной мохнатой спине, нож я ему попрежнему не показывал. Затем, положив ему левую руку на горло, я оттянул обвисшую кожу, превратив в нечто вроде поверхности барабана, но он продолжал есть. До того самого мгновения Когда лезвие электроножа оказалось у него под горлом, он продолжал есть. После первого прикосновения ножа по его телу пробежала быстрая дрожь, но в дальнейшем он не сопротивлялся. Во всяком случае, не сопротивлялся в той мере, на которую я рассчитывал. Он просто стоял у меня под рукой, пока лезвие входило ему в шею снизу, почти до самого позвонка. Кровь показалось и сразу же хлынуло наружу, наполняя миску. Непрожованная пища вывалилась из горла. Дыхание с шумом вырвалось из перерезанной трахеи и смолкло. Он рванулся, должно быть, полагая, что всё ещё в силах убежать, но я крепко зажал его между коленями и чувствовал, как жизнь покидает его тело. Я подождал, пока его глаза не остекленели, а туловище не обмякло и не рухнуло к моим ногам, а затем подтащил труп к белой коробке и уложил в неё. Старший партнёр возлежал теперь на чёрном линолеуме, которым я выстлал дно коробки. Его лапы по-прежнему подрагивали. Казалось ему снится, будто он находится на кроликах. Если не считать того, что тело его не шевелилось, и только из открытой раны в горле вырывался резкий шум, но затем он попытался сесть. Голова его склонилась под свиша на немыслимом углом, он чуть было не выбрался из белой коробки. Но всё же свалился в лужу крови и окончательно застыл. Всё это время я искоса, но самым тщательным образом наблюдал за Цезером. Он покончил с едой вскоре после того, как я перерезал глотку Клаусу. До сих пор его единственной реакцией на происходящее был тщательный осмотр, которому он удостоил миску, наполненную кровью отца. Я подозвал его к себе, ещё раз заложив нож за спину. Он покорился. Хвост болтался у него между задними лапами. Выглядел он в точности, как в тех случаях, Когда я наказывал его за какую-нибудь провинность. Я пошёл на встречу ему, вытянув вперёд руку в жёлтой резиновой перчатке и окликая по имени. В критический момент я поскользнулся в крови Клауса и едва не свалился. Неловкое движение вспугнуло Цезаря. Он принялся метаться по кухне туда и сюда, издавая при этом какие-то странные звуки, которых я ещё никогда от него не слышал. Когда он начался неудержимый понос, я стоял не шевелясь в ожидании того момента, когда он наконец успокоится. И всё это время я приговаривал, обращаясь к нему: "Хорошая собачка, Цезарь, хорошая собачка, потерпи немного". В конце концов он подошёл ко мне, или вернее, подошёл на достаточную дистанцию, чтобы мне удалось схватить его. Я пустил его тело в коробку рядом с телом отца. Местом было немного, но для них двоих как раз достаточно. Крови из них натекло столько, что в итоге начало казаться, будто они в ней утонули. Лёжа в коробке собаки выглядели какими-то съёжившимися, уменьшившимися в размерах, незначительными и почему-то не натуральными. вроде пар из золотистых пориков в миске из красной краски один глаз, правда, не закрылся, да поблёскивали молодые белые зубы Цезаря, обнажившиеся, когда ему в шею впился электронож, да под неестественным углом раскинутые лапы, да запах мокрых псов, запах свежей крови, запах смерти, запах собачьего дерьма, запах рассый И тут, охваченный каким-то варварским порывом, я сделал то, о чём не решаюсь рассказать на листке бумаги. Я затем подошёл к раковине, наклонился над ней, и меня вырвало. Я снял резиновые перчатки, передник, сапоги. Всё было чудовищно забрызгано кровью, и сунул их в ящик для грязного белья. Мой пиджак, защищённый передником, остался чистым. Я закрыл белый гроб и перетащил его обратно в гостиную. Но этот раз он же был достаточно тяжёл, и на протяжении всего пути он оставлял в доме кровавые пятна. Я выдрузил коробку на стол посреди других подарков. На крышке указательным пальцем, предварительно обмакнув его в собачью кровь, Я аккуратно вывел слова из юдоли скорбей и добавил к ним загадочное слово магмель. Я отступил на шаг, чтобы полюбоваться делом рук своих. Получилось немного расплывчато. Блестящий белый картон плохо впитывал кровь. Жаль, не подумал об этом заранее. Но тут моё внимание привлекла открытка, на которой была изображена девочка с ветрами. Поздравительная открытка Анне ко дню рождения лежала на столе и по-прежнему была не подписана. Я переписал напечатанный наоборот стишок. Люблю своих собачек, люблю сверх всякой меры. Не передать словами, как люблю полны мои собачки светлой веры. что я их никогда не разлюблю. Так и будет, так и станет до скончания наших дней. Друг любить не перестанет, а полюбит ещё сильнее. Я поневоле рассмеялся. Уж больно было гротескно. Анна не всестояние оценить такого, но в конце концов это её совершенно не касается. Я достал золотой карандашик и подчеркнул им в стишке каждую строчку. Затем, немного подумав, обвёл кружком каждое слово "люблю". Я подписался под открыткой, поставил своё имя Мартин Грегори. Некоторое время я стоял, любуясь собственной подписью, как будто это были огненные письмена. Затем положил открытку на стол поближе к одиннадцати алым розам. Сонный голос Анны, окликнувший меня со второго этажа, застиг меня в расплох. Она, конечно, ещё не обнаружила, что её заперли, но нельзя было терять ни минуты. Я огляделся по сторонам. Всё было на надлежащем месте. Цветы, подарки, Сюрприз, один из углов коробки уже намок, и оттуда сочилась кровь. Всё это в должном порядке. Я сделал то, что был обязан сделать. Я поглядел на часы. Ровно 08:45. Если я поспешу, я ещё могу успеть на поезд 803. Я осторожно открыл входную дверь и пошёл к гаражу, следя за тем, чтобы гравий не шуршал у меня под ногами. И однако всё пошло в крививкось. Машина никак не хотела заводиться. Шум мотора заставил Анну выглянуть из окна спальни. Она откинула занавеску и уставилась в промозглые. Даже птицы не пели. Утро. На ней была только тонкая ночная рубашка. Помню, я подумал, она простудится. Куда и ты собрался без четверти 8 в субботу, крикнула Надежда, смеявшись. Я уже переполняла праздничные настроения. Она кинула мне розу, оставленную мной на подоконнике с завтраком у постели. Роза упала к самой машине, и несколько алых лепестков рассыпались по гравию. Сидя в машине, я улыбнулся Анне и поднял палец к губам, словно бы говоря ей, что это ਤੈਨਾ